Глава двадцать Прежде чем Снит получил отдых, в котором так нуждался, ему пришлось выполнить большую работу. После поспешного завтрака он встретил шефа полиции Сусакса, и они вместе поехали в Галлус хилл с ордером на арест ученого. Но птичка улетела, гнездо оказалось пустым. Дом был оставлен на временного работника, нанятого для выполнения работ по двору. Он сказал, что понятия не имеет ни о докторе, ни о каком-либо другом обитателе дома. Этот мужчина жил в небольшом домике с четверть мили от дома доктора, и, по его словам, получалось, что рано утром его разбудил Столетти, дал ему ключ и попросил поехать в галлоус и оставаться там, пока сам он не вернется. Обыск дома не дал ничего нового. Постель доктора была не смята, а на двух кроватях в маленькой комнате не спал никто. «Будет очень трудно доказать что-либо», сказал офицер из полиции Сусокса, когда они вышли из дома. «Даже если вы найдете у него таблетки, вряд ли вам удастся обвинить его в том, что он давал вредное лекарство. Даже если удастся доказать, что оно вредное, таблетки могут оказаться просто успокоительным средством». Вы говорите, что юная леди встретилась с этим мужчиной в очень возбужденном состоянии. Если быть точным, она встретила его в склепе под землей. Саркастически откликнулся Снит. В два часа ночи, что, мне думается, является обстоятельством, при котором юная леди может почувствовать легкое нервное расстройство. В склепе Селфорда? Вы мне этого не говорили, обиделся полицейский из Сусакса. Надо отметить что между Скотланд-Ярдом и провинциальной полицией существовали некоторые трения, которые было бы неблагородно приписывать зависти и неправильно трактовать, как имеющие под собой основания. До полудня Снит находился в Уилдхаусе, консультировался с офицером, которого вызвали Скотланд-Ярда для расследования этого дела. «Нет, признаков насилия на теле женщины не видно. Она умерла от испуга, по крайней мере, «Так думает врач», — сказал офицер из Ярда. Второй человек был забит до смерти. Я обыскал фруктовый сад. Везде валялись гильзы от пистолета. Что ты об этом думаешь?» Снит рассказал ему о стрельбе, которой их встретили, когда они попытались преследовать неизвестного преступника. «Мы обнаружили 18 стрелянных гильз. Возможно, есть и осколки, но мы их пока не нашли», — сказал полицейский. Как полагаешь, какую роль тут сыграла лестница, которую мы нашли у дома? Снит объяснил это явление в двух словах. Хм, протянул полицейский из Ярда. Странное дело, Скоди. Он ведь на учете? Не употребляйте американские выражения, бросил Снит, и офицер из Ярда ухмыльнулся. Он действительно провел два года в Нью-Йорке, где пополнил словарный запас. Так или иначе, Он числится в Государственном архиве. Его судили 25 лет назад за получение денег по фальшивым векселям на имя Бертрама. Он был первым в Англии, кто получил заочное образование. Бертрам надул этого человека на тысячу фунтов по векселю, которого у него не было. Но он под гипнозом внушил этому несчастному, что располагает векселем. Он и столетия занимались этим, но столетие тогда ушел. Столетие? Снит открыл рот от изумления. «Этот итальянский доктор?» «Он пройдоха», — подтвердил инспектор Уилсон. «Если ты помнишь, наши люди задержали столетие за вивисекцию без лицензии. Но это было несколько лет назад. Умный дьявол этот столетие!» «Умный не то слово», — помрачнел Снит. «Но это новость для меня, что они были знакомы ранее». «Знакомы? Столетие приходил сюда дважды в неделю». Я беседовал с несколькими слугами, которых Коди отпустил на прошлую ночь. Велел не приходить ранее десяти утра. Что-то грозное готовилось здесь, и Коди убрали с дороги. Снит схватил руку офицера и торжественно потряс ее. — В тебе есть задатки настоящего детектива! — воскликнул он. — Я это заметил, прежде чем вошел в дом прошлой ночью. Полицейский продолжал. — Кстати... Мартин был здесь. Он поехал отремонтировать машину. На спущенных шинах отправился в Хоршем, чтобы достать там новые, и попросил, чтобы вы его подождали. Снит прогулялся к воротам и вскоре услышал, что по дороге мчится машина Дика. «Садись, я в Селфорд», — сказал Дик. «Миссис Лэнсдаун приедет через полчаса. Ты нашел столетие? «Нет. Эта птичка довольно быстро летает. И очень умна». Я так и думал, что они станет тебя ждать. Ты знаешь, что они дружили с Коди, спросил Снит. Он был несколько разочарован, когда его информация не прозвучала как сенсация, на что он очень рассчитывал. Дик Мартин знал не только это. О, да, старые и испытанные друзья, проходившие не по одному делу. Многое я бы дал, чтобы получить ключ столетия. Что получить? Его ключ, повторил Дик объезжая телегу фермера и счастливо избежав столкновения с лихачом, ехавшим навстречу. «У него пятый ключ. У лорда Селфорда, очевидно, находится шестой, а вот седьмой находится у икса, великого незнакомца». «Я, правда, не очень уверен насчет лорда Селфорда», — продолжал он, и ошеломленный собеседник внимал ему. «Но если б я добрался до Кейптауна на четыре-пять дней раньше...» Я бы узнал это точно. «Селфорд имеет к этому отношение?» — спросил Снит. «В огромной степени», — был ответ. «Но не так, как в столетии. Прости мне эту таинственность, Снит, но моя натура толкает меня к написанию таинственных рассказов, и я люблю отступить от однообразия расследования и погрузиться в царство романтики». «Где Коулер?» «Бог его знает», — отозвался Дик Бодро. «Сначала я подумал...» что это он виновник убийства, но, очевидно, ошибся. Он ненавидел свою тетку. Кстати, ее звали миссис Коди, но я не думаю, что он настолько сильно ее ненавидел, чтобы совершить зверское убийство. И он был так добр по отношению к Сибири Лэнсдаун. Снит при этих его словах усмехнулся. «С которой вы прошли длинный путь, не так ли, Дик?» «Более длинный, чем вы могли заметить», — парировал Дик, не смутившись. «Когда они приехали...» миссис Лэнсдаун не было видно. «Она поднялась в комнату к дочери и пока не спускалась», сообщил им мистер Хейвлок. «Вы распорядились, чтобы прибыли дополнительные силы полиции?» спросил он. «Сегодня ночью будет с дюжину плотно закусывающих мужчин, которые расположатся на этой кухне», ответил Снит с юмором. Мистер Хейвлок отложил книгу, которую читал, поднялся и потянулся до хруста в суставах. Я чувствую себя разбитым. Это благодаря вам, капитан Снит, — сказал он. Наш друг Мартин полагает, что я романтик, но я могу утверждать, что окажусь очень трезвым человеком завтра утром. Говоря это, он широко шагал из угла в угол, держа руки за спиной и морща лоб. — Лорда Селфорда нет в Лондоне, — сказал Хейвлок без предисловий. — Во всяком случае, его нет в Ридс-Карлтоне. Там его не видели и ничего о нем не знают. «Он когда-нибудь останавливался в Ридс-Карлтоне?» — быстро спросил Дик. «Нет, это необычно для него. Я задал себе такой же вопрос. Что-то меня заставило там задержаться, когда сегодня утром я проходил мимо. Вы помните, что я получил несколько писем от него на бумаге Ридс-Карлтона?» Дик покачал головой. «Но он никогда не останавливался там. Я могу это утверждать», — сказал он. «Вы когда-нибудь посылали ему туда деньги?» «Да», — ответил Стряпчий без промедления. «Около двух лет назад он позвонил мне по телефону. Я узнал его голос. Он сказал, что собирается на рыбалку в Шотландию, и спросил, могу ли я послать ему американские доллары. Весьма приличную сумму в гостиницу». «Сколько?» «Двадцать тысяч», — сказал Хейлок. «Мне это очень не понравилось». «Вы не пригласили его к себе?» Я не только пригласил, я умолял прийти. В самом деле, — признался он, — я угрожал, что сниму с себя опекунство, если он не придет ко мне или не позволит повидаться с ним. После этого у меня даже было нервное расстройство. Что он ответил? Мистер Хейвлок пожал своими широкими плечами. Он рассмеялся. У него был особый, слабый, кихикающий смех, который я помнил еще с тех пор, когда он был мальчиком. Его невозможно имитировать, и он был для меня доказательством того, что мои подозрения не имеют под собой основы. «Вы послали деньги?» «Я обязан был их послать», — произнес Хейвлок в отчаянии. «И потом, я только слуга при наследстве, а наследник перемещается столь быстро, что не оставляет времени для задержки и отправлений. И тогда я стал подумывать, чтобы послать кого-нибудь, кто смог бы выйти на него». «Это полицейское выражение, не так ли?» Дек на минуту задумался. «Скажите нам одну вещь. Когда он звонил вам прошлой ночью, он сообщил, откуда звонит?» «Я знаю», — был ответ. «Звонили с переговорного пункта. Обычно, когда звонят через переговорный пункт, оператор предупреждает о разговоре. Единственное, что странно, это то, что несколько дней назад сообщали, что лорд в Дамаске». Мы рассчитали время и пришли к выводу, что если он вылетел в Константинополь и успел на Восточный экспресс, то мог оказаться в Лондоне только через полчаса после того, как позвонил мне. Разговор был прерван появлением миссис Лэнсдаун. Мать Сибилла казалась изнуренной, но в усталых глазах светилось счастье, что свидетельствовало об облегчении, которое она испытывала после ужасной ночи напряжения и беспокойства. «Я не все понимаю, — сказала она, — но, слава богу, моя девочка спасена. Вы нашли шофера?» Коулера? «Его не видели с тех пор, как они расстались с Сибилой. «Как вы полагаете, с ним что-нибудь произошло?» — нервно спросила женщина. «Не знаю». «Я так не думаю», — ответил Дик с успокаивающей улыбкой. «Коулер может постоять за себя. Я не сомневаюсь, что если была схватка, то он вышел победителем». После обеда были получены сведения о Столетии. Его видел поселковый Констебль вскоре после того, как тот поднимал своего наемного рабочего. Как выяснилось, у Столетте был небольшой автомобиль, в котором он обычно объезжал окрестности, и ехавший на велосипеде Констебль видел его спешащим в Лондон. «Спешащим» — это выражение с трудом подходило для описания истинных событий, поскольку скорость машины — едва достигала 30 миль в час, и машина имела обыкновение время от времени останавливаться по неизвестным причинам. Столетти выглядел дико, беседовал сам с собой. Когда Констебль поравнялся с ним, он как раз заводил машину. Полицейскому показалось, что Столетти пьян, поскольку тот был настолько возбужден, что едва ли заметил велосипедиста. Это подтверждает мою теорию сказал Дик. «Столетие дьявол, но очень умный дьявол. Он понимает, что время уходит. Он и Коди оказались в положении, когда говорят «спасайся, кто может». Дик поспал несколько часов и вечером тщательно обследовал дом, особенно спальни для гостей. На верхний этаж вела широкая резная лестница эпохи Елизаветы, которая заканчивалась широкой, вытянутой в длину площадкой от которой шли два коридора, в которые в свою очередь выходили двери спален. Там было восемь массивных дверей, по четыре на каждой стороне. Коридор освещался длинными окнами, выходящими во дворик, образованный двумя крыльями здания. В одном из крыльев была анфилада комнат, служивших личными апартаментами последнего лорда Селфорда, где, как свидетельствуют факты, он и скончался. Другое крыло было превращено в помещение для прислуги. Там не было верхних комнат, а спальные комнаты были очень высокими и лишь на несколько футов не доходили до крыши. Прямо на лестницу выходили парадные покои, которые когда-то служили главной спальней в доме. Эти покои и были отведены для отдыха Сибиллы и ее матери.